Я победил мир. Тяжкое задание говорить людям о равновесии. Мир огненный. Вторая часть, параграф 133. Равновесие составляет основание бытия. Аум. Параграф 135. Чего больше всего боится астрал? Равновесие. Смерть астрала в равновесии. Об аннигиляции эмоций. В числе шедевров советского кинематографа все критики и зрители, кажется, в начале 80-х годов занесли полюбившуюся и старым, и малым, героическую, очень добрую и очень чистую историю, названную ее создателями «Белое солнце пустынь». Там есть эпизоды, имеющие отношение к теме, которую мы сейчас попытаемся осмыслить. Вообще-то это практически один и тот же немой эпизод, только показанный в течение фильма трижды. Каждый раз он держался, пожалуй, не более двух секунд, но этого было вполне достаточно, чтобы запомнить все, что было в кадре, и начать размышлять, а к чему бы это? Захватывающий дух, драматические события разворачиваются в Средней Азии 20-х годов, где-то уже в конце гражданской войны в России. Все вокруг стреляют, взрываются гранаты и динамитные шашки, люди убивают друг друга. Кто-то идет на смерть ради своих честолюбивых целей, кто-то идет на смерть ради спасения жизни других. Люди верят другу и потому побеждают, Они верят не другу и потому погибают. Короче, жизнь и смерть все смешалось, все стремительно и нервно то разворачивается, то сворачивается и снова разворачивается. И лишь трое старцев, аксакалов, у ног которых лежит четвертый, то ли умирающий, то ли уже умерший, совершенно невозмутимы. Их камера показывает трижды. И трижды, во всех трех кадрах, разделенных многими событиями, аксакалы сидят в одной и той же позе, не шелохнувшись, с одним и тем же совершенно бесстрастным выражением лица. Приходят друзья, старцы сидят, не проявляя ни малейшего чувства радости. Приходят враги, они не проявляют ни малейшего беспокойства и страха. Война идет мимо них, не касаясь их. В их внутреннем мире мир, невозмутимость, тишина и нечто нам неведомое, вечное и могущественное. Даже когда рядом что-то сильно взорвалось, и с голов старцев слетели челмы, ни один мускул не дрогнул на их лицах, и поза совершенного бесстрастия не изменилась. Фильм «Художественное произведение». Но эпизод с бесстрастными старцами – это чистая правда, только рассказанная языком кинематографа, представившего зрителю, изобразительный символ равновесия, достижение которого является краеугольным камнем универсальной древней мудрости Востока. Мудрость Востока издавна учила. Что бы ни случилось в жизни, как бы она ни осложнялась, главной ее вещью, которая гарантирует жизнь – могущество, благополучие, счастье – было, есть и будет равновесие. Если равновесие нарушается, всегда идет война. Война во внешнем мире – это отражение войны во внутреннем мире человека. Аксакалы, вокруг которых шла война и бушевали человеческие страсти, не замечали этого, потому что для них всего этого уже не существовало. Они уже знали точно, что мира внутри человека не бывает без войны. Но эта война должна быть не внешняя, а внутренняя. Люди, если хотят быть счастливыми, должны воевать не друг с другом, а самими собой. Все мировые религии устремляли ум, и волю человека именно к обретению равновесного состояния. Все многочисленные и очень трудные психические и физические оккультные упражнения во всех многочисленных мистических школах Востока были в конечном счете направлены на достижение равновесия. Но, увы, человек упрямо думает, что его счастье зарыто во внешних вещах, И потому он всегда считал, что ему необходимо вести бесконечные внешние войны. Тик-так, туда-сюда, то в одну сторону, то в другую. Это расшатывает человеческий микрокосмос, маятник астральных часов. Чем дальше заносит маятник в одну сторону, тем дальше его относит другую. Чем больше амплитуда колебания, тем дальше пары противоположностей друг от друга. Чем они дальше, тем сильнее разлад внутри человека, а значит и вне его, тем острее эмоции отражаются на самочувствии человека, а значит, тем противоречивее его характер, хаотичнее мышление, хуже – здоровье, несчастнее – судьба, и тем агрессивнее на земле – стихии. Мы ведь знаем, что они уподобляются человеку. Текст в рамке. Конфуций, Лунь-Юй, глава 6, стих 18. Если естество в человеке одолеет культуру, получится дикарь. Если культура одолеет человека, получится книжник. Лишь тот, в ком естество и культура уравновешены, может стать достойным мужем. Конец текста в рамке. Эмоция астрала раскачивает человека от «верности до гроба» – три слова в кавычках – к подлой измене, от восторженности к унынию, от сильного смеха к ручьям горьких слез или мрачному настроению, от мгновенного очарования к такому же быстрому и такому же сильному разочарованию – от пьяного веселья к тяжелому похмелью и так далее и так далее. Чем сильнее раскачивается астральный маятник, тем сильнее эмоции и неукротимая страсть. И наоборот, чем амплитуда меньше, тем эмоции слабее. Чем сильнее раскачивается маятник, тем больше жизненной силы у астрала, тем активнее он живет, тем деспотичнее становится, тем туже путы, которыми он связывает, волю человека. При малой амплитуде движения маятника противоположности быстро сближаются. Это означает, что контрастность эмоций становится менее выраженной, чем она бывает на полюсах. Меньше контрастность – меньше различия. Меньше различия – меньше силы их проявления. Меньше сила эмоции быстрее наступает спокойствие. А спокойствие – это уже ступенька к обретению равновесия самого страшного врага астрала, одна мысль, о котором приводит это животное в ужас. Мы ведь помним, в полярных вибрациях, постоянных колебаниях туда-сюда, заключена вся жизнь астрала. Прекращение таких колебаний, то есть достижение равновесия полярности, будет смертью астрала. Если после того, как наш астрал возбудился, мы все же быстро приходим в себя и успокаиваемся, значит, наша воля уже может останавливать движение эмоции к своему полюсу. При этом, конечно же, амплитуда колебания маятника сокращается. Это признак того, что человек уже может приказывать астралу повиноваться, и тот, выплеснув почти весь запас энергии, не в состоянии его восполнить. Едва встрепенувшись, пусть даже резко и сильно он под прессом воли тут же в страхе умолкает, ослабевает и не имеет сил, чтобы перечить человеку. Если не утратить дозор и продолжить работу по укрощению эмоций, однажды маятник займет устойчивое, нейтральное, срединное положение. Это будет победа воли, победа разума и духа. Она будет свидетельствовать о том, что наступило равновесие определенной пары эмоций. В жизни это означает, что одна из пары эмоций побеждена. А что же другая? Что делать с ней? Но разве маятник может раскачиваться только в одну сторону? Если укращена, если умолкла одна из противоположностей, другая замолкает автоматически. Очень наглядный пример для страстных любителей хмельных напитков. Чтобы не болела по утрам голова после ночной попойки и не было мрачного настроения, таким людям следует не опохмеляться, а прекращать пить. И тогда от астрального веселья не понесет к тяжелому похмелью. И так с любой эмоцией. Астрал побежден. Но навсегда ли? Это еще предстоит проверить, поэтому мы всегда должны быть готовы к неизбежному экзамену на прочность завоеванной победы. Проверка не замедлит у жизни для этого сколько угодно средств. Страх астрала перед смертью трудно представить, поэтому в борьбе за свое существование он неистов. Цель жизни астрала не дать сближаться парам противоположностей, с тем, чтобы они нейтрализовали, уничтожили. Друг друга. Сноска. Противоположности надо именно сближать. Лишь тогда эмоции будут терять свои качества. Если кто-то скажет, зачем же, к примеру, уничтожать добро или любовь, не лучше ли уничтожить зло и ненависть, а любовь и добро оставить, это будет свидетельствовать о том, что человек не понимает, в чем разница между парами противоположений жизни – И противоречиями он продолжает по-прежнему путать понятие противоречия, которые могут только враждовать, ибо такова их изначальная природа, и противоположностей, которая единая и лишь в проявленном мире на плане дифференциации, оно разъединилось, разошлось, но его две составляющих вовсе не потеряли магнетической связи. Конец сноски. Если противоположности встретятся и воссоединятся на нулевой, срединной точке, маятник остановится. Произойдет психическая аннигиляция, взрыв, создающий некое третье состояние. Оно уже не подвластно астралу. Это третье состояние могущественно. Вот это-то и пугает астрал больше всего на свете. Астрал может погибнуть, И больше не терзать человека, не мешать его умственному и духовному продвижению, лишь при наличии качества, о котором мы будем говорить в этой беседе. Это качество равновесия. Равновесие – цемент, который удерживает мироздание в порядке всех его вещей. Оно защищает все сущее от распада и устремляет все вещи к единому центру. И это устремление указывает на бессмертие, потому что бессмертны идеи, рождающие все бесчисленные формы бытия, переходящие друг в друга с единственной целью – создать красоту. Она и есть само равновесие. Равновесие – синтез соизмеримости и целесообразности. Когда астральный маятник замирает, рождается невиданной силы энергия. Не дай маятнику снова заколебаться. В чем скрыто могущество мудрых? Вся мудрость учителей человечества направлена на то, чтобы научить человека в конце концов одному единственному качеству – равновесию, потому что именно в этом качестве – залог человеческого счастья. Равновесие необходимо во всем. Вот, к примеру, человек, из которого, как говорится, энергия бьет через край. Он настоящий источник идей, он неутомим в деле, он всегда бодр и энергичен. Но это не совсем так. бывает и у такого человека времена пассивности. Иначе от постоянного напряжения он перегорит, он может заболеть, а то и преждевременно умереть. Будда говорит, что непрерывная активность истощает силы и ведет к поражению, если только не уравнивается, не уравновешивается противоположностью, пассивностью. Если человек утрачивает здоровье, значит, нарушилось равновесие организма. В нем наступила дисгармония, и в это время ворвались силы хаоса. «Каждый человек устает». И страдает от разрывающих его противоречий. Каждый хочет мира в себе, но тем не менее не любит битву, после которой только и может наступить долгожданный мир. Мы уже понимаем, что речь идет о битве с самим собой, со своими малыми «я». Смерть астрала заключена в том качестве человека, которое называется равновесием. Но в чем скрыто равновесие, в каком из человеческих качеств? В том самом качестве, которое Будда и Христос определили формулой «отвергнись от себя», в том, на котором держится вся жизнь в космосе, в самоотвержении. Гатама Будда говорит, отказ от всего личного рождает чувство истинной свободы. От свободы рождается радость, от радости удовлетворение, от удовлетворения чувства покоя и счастья. В одном из писем Елена Ивановна Рерих пишет, что тот, кто не понимает великого завета равновесия или соизмеримости и целесообразности, тот не может стать истинным последователем учения света. Равновесие включает в себя все качества высшей природы, оно их синтез. Наличие страха, качество низшей природы, например, совершенно исключает равновесие, и это не требует доказательств. Равновесие включает в себя противоположное страху чувства бесстрашие, качество высшей природы. Конечно же, равновесие немыслимо, без крепкой воли, оно также из высших качеств. Невозможно равновесие и без свободы мышления при одновременном, постоянном, суровом контроле за мыслями и действиями, то есть без спокойствия ума и дисциплины мышления, так ненавидимых астралом. Равновесие невозможно без спокойствия, без самообладания. Сноска. В последнее десятилетие XX века в США и западноевропейских городах, в том числе и бывших советских, появилось немало людей, которые стремились во что бы то ни стало добиться состояния самадхи, устремляясь в школы или курсы под разными вывесками, которые возглавлялись сомнительными личностями, обещавшими научить всех желающих медитации Но тот, кто хочет поглубже проникнуть в понятие самадхи, тот прежде всего не должен путать понятие спокойствия и равновесия и не приступать к так называемым трансцендентальным медитациям без этих качеств. Если у вас есть знакомые, посещающие такие школы, кружки, сеансы, поинтересуйтесь у них, как они понимают равновесие и безмятежность. Ответ будет Поучителен. Но для тех, кто серьезно относится к предупреждению учителей, что школы сосредоточения мысли, самадхи, опасны в городах уходящей расы и без истинно духовного наставника к таким упражнениям нельзя приступать, можно рекомендовать для расширения представления о медитации и путях достижения самадхи познакомиться с работами учителя северного буддизма Дже Цон Капы. В частности, с той книгой из его большого руководства к этапам пути пробуждения, которая называется «Безмятежность шаматха, Сущность медитации». Конец сноски Немыслимо оно без мудрости и напряженности труда в самых неблагоприятных условиях. Не теряйте работоспособности в битве, говорят учителя, равновесие несет в себе торжественность и радость, и так далее, и тому подобное. Без равновесия многие, пожалуй, все, несомненно, прекрасные качества, добытые в таких трудных схватках с низшей природой, могут оказаться бесполезными, а иногда даже вредными. Возьмем, к примеру, бесстрашие, без равновесия. Без наличия равновесия замечательное качество может сочетаться с безрассудством, а это, как правило, ни к чему хорошему не приведет. Безрассудство не позволит смелому человеку правильно оценить ситуацию, особенно если она экстремальная, и толкнет его на необдуманный поступок. В некоторых ситуациях сочетание бесстрашия и безрассудства, то есть отсутствие равновесия, которое сочетает смелость и здравую рассудочность, может стать даже причиной глупой смерти, которую невежественные люди, правда, в иных случаях, могут оценить как самоотверженный поступок, как жертву во имя других, как подвиг». «Мужество, терпение и равновесие», — говорит Матерь Агни-йоги, — «грани одного и того же алмаза». без равновесия мужество может обратиться в безумие или трусость, терпение в недовольство, осуждение и упреки к учителю, а равновесие беспокойного мужества и терпения теряет свою неодолимую мощь. Сноска. Грани Агни-йоги. Том 7 Параграф 419. Подавляющее большинство человечества уходящей расы совершенно не знало равновесия и предпочитало жить на раскачивающемся маятнике, поэтому большинство людей старого мира устремлялось именно в широкие врата, то есть на приманки низшей природы и вместо отвержения себя создавало условия, совершенно противоположные для служения себе. В результате, получая от Миши природы полный комплект удовольствий, от нее же получала и весь комплект противоположных качеств, соответствующих неудовольствий и страданий. На нисходящей дуге уходящая раса не хотела жить по законам мира, она желала, чтобы весь мир служил ее малому «я». «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Так, к примеру, пел один популярный эстрадный русский певец. Ну а если же мир настолько прогнется под тяжестью обезумевшего человечества, что океанская пучина вновь поглотит его? Об этом большинство в преддверии эпохи огня не желало даже и думать. Без утончения организма дальнейшая эволюция человечества, предусматривающая сближение миров, невозможна. Невозможен дальнейший прогресс. Почему? Ответ прост, и он в законе аналогии. Тонкие энергии можно воспринимать только утонченным организмом, только утонченными оболочками, проводниками духа. Но утончение нельзя достичь без устремления к равновесию, без его достижения. Равновесие же немыслимо, если человек живет по законам себе служения. Это противоэволюционное движение основывается на эмоциях и наиболее грубых чувствованиях и устремлениях. Как ничто другое, себе служение уводит от равновесия. Но узкий материализм и искаженные религии сформировали на планете такое человечество, в котором большинство совершенно безответственно друг перед другом и тем более перед всем сущим. Подавляющее число землян темной эпохи оказались неспособными соблюдать древнейшие заветы учителей человечества. «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Сноска. Так говорил Конфуций за пятьсот лет до Христа. В Евангелии от Луки, глава шестая, стих тридцать первый, Христос говорит «И как хотите, чтобы с вами поступали люди». Так и вы поступаете с ними. В одной газете описывался случай, когда сын, вроде бы и добрый по натуре парень, пошел в аптеку, чтобы купить лекарство больной матери, у которой повысилось давление. Купив таблетки, он по дороге встретил товарища, и тот увлек его на вечеринку. В итоге добрый юноша пришел через день, когда мать с диагнозом инсульт уже увезла скорая. Женщина выжила, но мозг ее оказался настолько поврежденным, что она уже не могла считаться нормальным человеком. Вскоре она умерла. Конечно же, сын не хотел смерти матери, но его легкомыслие и неумение сопереживать, а главное, соизмерять происходящее, сделали его невольным виновником смерти матери. Конечно же, карма от такого выбора сильно отягчается, и не исключено, что в одной из жизни этот человек окажется в том же положении, в котором оказалась по его вине его мать. Так что вовсе не добрым был сын. Истинная доброта – это нечто более тонкое, более глубокое, мудрое и возвышенное. Как есть светлые и светленькие, так есть добрые и добренькие, и разница между ними чрезвычайно велика. Конец сноски. Агни-йога говорит, что одинаково вредны как рабство у низшей природы, у низших огней, так и беспочвенный идеализм. Человек должен идти по срединной тропе, идти прямо, равновесно, не сваливаясь в эти опасные кюветы. Жизнь такова, что в ней будут и страдания, и радость будут пути легкие и трудные, подъемы, и падения, очарование и разочарования, но напряжений, если только они усиливают нашу огненность, не надо бояться. Так нам говорят учителя, которые знают могущество огненного творчества. Равновесие – это когда ноги на земле, а голова в небе. Самое трудное – нести крест жизни и оставаться духовным, Предложение уже знакомых мыслей, появившихся при размышлении над формулой: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен для Царствия Божия. Снова о вмещении В Дхаммападе мы находим слова Будды о баскетах, которые очень ошибаются, считая, что они добились многого в духовном продвижении только потому, что живут вдалеке от людей, в одиночестве, ходят голыми, покрытыми грязью, долго стоят в одном положении, питаются подаянием, но вообще-то морят себя голодом и без конца повторяют мантры, молитвы. Такое самоотвержение не приводит к истинному самоотвержению. Поэтому не будем отождествлять понятие аскетизм и самоотвержение, самозабвение, самоотречение, самопожертвование. Они не всегда совпадают. Мораль многих аскетов, в какие бы века они ни жили, отличается от морали Христа и Будды, как известно прошедшего путь сурового аскетизма, и отказавшегося от него как от неправильного. Многие суровые аскеты отказываются от общественно полезного труда, от семьи, от влечения к противоположному полу, от удобств, от хорошей пищи, от общепринятой одежды, одеваясь или в неизменный балахон монаха, а то и просто, нося лишь набедренную повязку, если, конечно, позволяет климат. Они отказываются от всех, или почти от всех контактов с внешним миром, от всех достижений цивилизации. Но в этом добровольном отказе, в этом пренебрежении и даже презрении к жизни мирской, есть то, что во многих случаях можно назвать не только заблуждением, но и слабостью духа, трусостью, а то и паническим страхом перед трудностями жизни и ее искушениями, противостоять которому таких людей нет сил. Поэтому в ином аскетизме можно отыскать из зародыш того отвратительного качества, которое называется лицемерием. Аскетизм, как правило, предпочитает изоляцию от мира, и хотя в этом, безусловно, есть шанс получить больше возможностей для облегчения поисков духовности, все же в подобном отречении от жизни, с ее бесчисленными проблемами, трудностями, искушениями, кроется и великая опасность. Не случайно же учителя называют монастыри «антитезой жизни». Не знающий жизни монах, проведший много лет в молитвах-медитациях, самый притягательный магнит для темных. И жизнь обитателей монастырей полна примерами, когда монахи и монахини нарушали практически все обеты Христа. Не зная мирской жизни, избегающий ее монах-затворник или отшельник-эскет не могут быть абсолютно уверены, что «войди!» Как все люди в активную жизнь, они устояли бы перед всем, перед чем, сурово держа себя в узде, достойно выстаивают многие мирские. Отнюдь не каждый аскет сможет в новых условиях остаться столь же спокойным и бесстрастным, когда в него войдут совершенно новые мысли, впечатления, ощущения. Не каждый способен устоять под могучим давлением даже собственной плоти. И здесь достаточно вспомнить благочинного отца Сергия из одноименного рассказа Льва Толстого. Мы знаем, как отчаянный отец Сергий старался устоять перед сексуальным соблазном, который возник перед ним в виде очаровательной женщины, чтобы погасить желание и не согрешить, он вышел в сени и отрубил себе палец. Но это не оказалось радикальным средством. Страсти, которые отец Сергий сурово старался загнать внутрь, все же прорвали преграды, и в другой раз перед их могучей силой отец Сергий уже не устоял. Но сознание его настолько было изуродовано ложными церковными представлениями о соблазне как дьявольском качестве, что в собственной слабости, в собственном падении он счел виновным Отнюдь не себя, не свою необузданную низшую природу, а другого человека, соблазнившую его девушку. И что же сделал обуреваемый страстями священнослужитель? Великий писатель, который за правду о церковнослужителях был предан анафеме, показал, что его герой – по-настоящему греховное создание, потому что в глубине сознания отца Сергия жил убийца. И сексуальный соблазн стал лишь поводом для проявления скрытого и поистине ужасного качества. Отец Сергий убил девушку. Вовсе не в состоянии аффекта, а осмысленно, хладнокровно и жестоко. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Община. Параграф 263. Скажут, мы для общины отказались от радостей? Ответьте, какая кладбищенская ваша община, если она на постном масле, как слезливо унылы лишения, как облизываются они на запретное лакомство? Явление лишений незнакомо нам, ибо вмещение исключает решение. Учение наше представляет мир богатым, радостным и увлекательным Нигде не указаны вериги и бичевания. Как корабль, полный сокровищ, несется указанная община. Конец текста в рамке. Вставка. Картина Николая Константиновича Рериха «Искушение Христа». А устоит ли иной затворник святости, когда ему будет предоставлена возможность, удовлетворить не животно-сексуальную страсть, а куда более сильную, страсть неограниченной власть. Устоит ли, если перед ним возникнет такая же возможность, какой искушал Иисуса сатана, возведя его на весьма высокую гору и предложив все богатства мира и власть над народами? Показывает, искуситель-редактор, ему все царства мира и славу их – и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Матфей, глава 4, стихи 8-9. Что надо было искусителю взамен? Совсем мало бы, много меньше, чем даже палец отрубить, лишь поклониться. Конечно же, в погружении в жизнь, в материю, есть... Большая опасность для духа, ведь у человека как существа духовно-материального тяга к материальной природе врожденное качество, а любознательность и любопытство увлекает его то к одному предмету исследования, то к другому. Распознать в чем суть предмета исследования и удержаться от всех опасных соблазнов не всегда легко и не каждому удается. Подниматься можно высоко, но и пасть можно низко. Поэтому самоотвержение, само по себе не панацея и не достижение, которым следует гордиться, все зависит от того, как мы его применим и куда направим. Когда размышляли над формулой Христа «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не неблагонадежен для Царствия Божия», мы упомянули особый вид индийских аскетов-отшельников, которых именуют «мадзубами». Мне хотелось бы снова вспомнить о них прежде всего потому, что этих йогов совершенно не интересует жизнь. Конечно же, мысль о добровольном уходе из нее, какая появляется у людей самоубийц, для мадзубов была бы противоестественной. Они стремятся к уходу из мира бытия с помощью мистической практики. Они уходят в далекие горные пещеры и через многие годы добиваются того, что их существование уже не осложняют никакие страсти, им не угрожают искушения, их покинули не только страдания, но и все радости, которые приносят жизнь. Как помните, в результате мистической практики перестали действовать даже их физические органы чувств, у них не было потребности ощущать жизнь. Всеми силами устремившись в мир Духа, они презрели земную жизнь, а значит и мир материи. Но можно ли сказать, что добившись духовности, эти люди добились равновесия в его самом всеобъемлющем смысле? Положительного ответа на этот вопрос не может быть. Самые мудрые на Земле люди наши учителя, уже прошедшие человеческий путь полностью и достигшие самых высоких духовных высот, утверждают, что так делать нельзя. Жизнь человеку дается вовсе не для того, чтобы он презрел ее. Человеку необходимо осознать, что пребывание в мире материи так же священно, как и в мире духа. Поэтому мы и пришли к выводу, что на самом деле эти великие мистики все же не добились истинного равновесия, потому что не добились вмещения Они впали в крайность, признав лишь один полюс двуединой жизни. В Агни-йоге мы очень часто встречаем различные условия, необходимые для равновесия. Самое трудное, говорят учителя Гималаев, нести тягость жизни и одновременно оставаться духовным, но именно это трудное достижение и есть главная цель человеческого существования. Именно к этому устремляют Будда, Христос и Агни-йога. Да, наша душа рвется в надземный мир, но силы для подъема в этот мир она может накопить только на земле. Нам много раз повторяют это учителя, и мы не устанем повторять это самим себе. Развивается душа только в жизни, на земле, и в этом есть великая тайна. Она в том, что если душа растет, развивается – огненно преображается, не отрываясь от земли, то и ее вознесение в высшие миры будет происходить вместе с землею. У Николая Рериха есть картина, иллюстрирующая великое равновесие духовного и материального в человеке. Картина изображает святого Сергия Радонежского, светильника, молитвенника, духовника Руси, строителя народа великороссов, с именем которого связано рождение российской государственности и падение многовекового татаро-монгольского ига. Сноска. Как уже было сказано, Сергий Радонежский – одно из воплощений нынешнего владыки Шамбалы. На картине Николая Рериха святой Сергий Радонежский изображен титаном, соединяющим землю и небо. Стопы его ног твердо стоят на земле, Но голова, увенчанная золотым нимбом, уходит в небеса, в мир духа. Там, говорит художник, обитает высшее триединство человека, единое со святой Троицей мира. И потому в пространстве над головой святого Сергия мы видим древнейший символ Троицы, равносторонний треугольник со всевидящим оком. В данном аспекте это единое в трех качествах, трех своих проявлениях в мире вечности и блаженства Дух мира, его проводник душа мира и ее проводник разум мира. Но это еще и символ единства трех миров, плотного, тонкого и огненного, в которых одновременно пребывает человек. В руках у святого Сергия белый хатык, с древнейшим символом Шамбалы, три малых круга в большом, знакомое нам знаме мира, а на прикрытой хатыком ладони владыки, им скромный храм святой Троицы, символ его России, новой России, святой Руси, преображённой огнем духа. На картине Николая Рыриха святой Сергий олицетворяет равновесие, золотую тропу ведущую в мир духа, узкий Путь Христа. Царство души человека, единое с душой мира, это царство уже не от мира сего, но если бы в мире сем не было бы от света не сего мира, мир сей немедленно бы дезинтегрировал. Духовный цемент, свет и мудрость высшего мира, душа проводит через сознание человека. Вот почему все учителя Шамбалы В какие бы века они ни воплощались, не уставая, твердят нам, о необходимости расширения сознания, в узкое сознание свет высшего мира не проникает. Человеку обычному, то есть еще далеко несовершенному быть проводником высшей души, да еще находясь в физической оболочке на планете далеко не высшей, конечно, нелегко. Его буквально разрывают две могучие силы. Дух рвется вверх, а земля изо всех сил удерживает его материальной оболочки. Земля будет обременять, мучить, испытывать человека до тех пор, пока тот не помудреет и начнет жить совсем иначе, перестав гоняться за миражами счастья и убегать от миражей несчастья. Но когда знание высших законов начинает осознаваться и главное начинает применяться в жизни каждого дня, черный туман невежества в сознании постепенно рассеивается и глаза человека открываются. Другими словами, психическая энергия низшей природы в его организме постепенно уравновешивается психической энергией высшей природы. Эта мысль не должна быть воспринята так, что в организме, мол, будто бы становится поровну духа и материи. Мне хотелось сказать, что кесарь, в данном случае это личность, получает свое, а Бог, индивидуальность, свое, и никакого антагонизма. В человеке при этом начинается мирное сотрудничество земли и неба, и он наконец-то становится тем, кем ему и предназначено быть действующим мостом между мирами, срединной тропой между бессознательной природой и сверхсознанием. Учитесь, говорят учителя, переносить в индивидуальность сознание личность. Это означает, что личность должна одухотвориться и стать единой с индивидуальностью. Но для того, чтобы выйти на эту тропу Христа, прежде всего необходимо пробить оболочку мира личности, личного мирка и вырваться на простор сверх личного. Если человек выйдет на такую орбиту, противоположения перестанут его растягивать, и внутри наступит мир, гармония, равновесие. Человек заметит теперь, что ранее яростное сопротивление среды несказанно уменьшилось, и на борьбу с нишем уже не надо тратить столько сил, столько высвободилось внутренней силы для преобразования жизни, И внешние оболочки вещей теперь уже приоткрывают их внутреннюю суть.